Ничего выдающегося в тот день не произошло. Я погулял по базе, трижды плотно поел, пообщался через Олесю с Беловой, решая мелкие организационные вопросы. И отлично выспался. А ранним утром, едва на востоке забрежели первые лучи солнца, мы двинулись в путь. Те, кто прибыл вместе со мной, в полном составе летели на космолете. Медведи выполняли роль статистов, Я пару раз называл их своими гигантскими брелоками. Они шутки не оценили, а вот Григорий посмеялся. В итоге складывалась следующая картина. Одиночка Антон держался впереди колонны, разведывая территорию. Остальные четыре защитника растянулись по всей длине колонны. Мы же летели максимально низко над машинами. Я одновременно следил за всеми чипированными и всматривался вдаль, готовый к любой атаке. Но, к счастью, все шло гладко. Первые четыре часа машины двигались без остановки, потом устроили небольшой привал, перекусили, заправили баки. После колонна вновь тронулась в путь. Наша вереница растянулась на несколько сот метров. Уралы, Камазы, базики маршрутки легковушки-внедорожники и два танка, немного замедляющих движение. Я уже успел вновь проголодаться. Посмотрел на часы. Вторая остановка через час. В принципе, могу и один поесть. Медведи поддержали мое начинание, достав из сумок вяленое мясо. Я же довольствовался энергетическим батончиком и бодрящим напитком. Распаковал еще один батончик и протянул Григорию. Луцезарий мог выставить автопилот. Трижды он уже это делал. Но наша задача — охрана и патруль. Без глаз разумного ее сложно выполнить. «Все складывается хорошо даже», — спросил Дьорк, самый низкий и толстый медведь с двуручной секирой за спиной. «Не накликай», — фыркнула, — все же буду считать ее медведицей, Льорги, жадно впившись зубами в кусок мяса. Я стоял возле кресла пилота, вглядываясь в лобовое стекло. Первым заметил на всех парах несущегося в сторону колонны разведчика Антона. Он уже не раз возвращался на своем беленьком L-200, докладывая обстановку. Но ни разу не гнал так сильно. Что-то случилось. Григорий подумал о том же, о чем и я. Прищурившись, уставился вдаль. Сперва увидел какое-то движение. Не сразу разглядел, а потом... Черт! Только и смог выговорить я. С вершины, покрытого снегом холма, точно муравьи из потревоженного муравейника неслись две двергусы. Сотни двергусов, тысячи, обезумевшие стадо злобной саранчи, готовая сожрать все на своем пути. зари поднимайся!» — быстро велел Мьорк. «Уходим отсюда!» «Нет!» — выкрикнул я и резко обернувшись, впился взглядом в лидера пятерки бьоргусов. «Если мы улетим, думаешь, они остановятся?» — холодно спросил я. «Может быть, и остановятся?» — уклончиво ответил медведь. «Остановится или нет?» — повысив голос с напором, повторил я. «Нет!» — грозно прорычал Мьорк. «Но это не меняет сути дела. Я не могу позволить тебе так рисковать. Не думал, что их будет так много». Как и прежде, мы не моргая пялились друг на друга. Однако сейчас у меня не было желания играть в гляделки. Устало выдохнув, я покачал головой и, подойдя к медведю, хлопнул того по мохнатому боку. «Хотел бы по плечу, да разница в росте не позволила». «Послушай, Мью-Йорк», проговорил я, — «как ни крути мы на одной стороне, мы не должны бодаться друг с другом». «Я не бодаюсь», — мотнув рогами, возразил мой шерстяной собеседник. «Метафора», — пояснил я и продолжил. «Буду откровенен, я могу жахнуть вас превосходством, и, скорее всего, если выложусь по максимуму, смогу вас ненадолго задержать, а то и вовсе заставлю сражаться рядом со мной». Но беда вот в чем, я сам не смогу стоять в сторонке и полезу на передовую. И, лишенный практически всех сил из-за превосходства, быстро проиграю и помру. В итоге никто не будет спасен, а вы провалите задание. Более того, потеряете честь и репутацию, ведь обскачут вас обычные двергусы, самые ничтожные и слабые из всех инопланетян, что мне уже довелось встречать лично». Медведь скривил морду, обнажив желтоватые зубы. мотнул головой и почесал лапой за ухом ты прав бросил он у тебя хватит духу и безрассудства так поступить хорошо будь по твоему я не стану тебе мешать но если станет совсем худо он не договорил только недвусмысленно свел брови глядите колонна замедляется указывая пальцем в лобовое стекло сообщил григорий они хотят развернуться удивилась ильорги «Глупости! Это ничего не даст!» «Быстрее снижайся к генералу!» – велел я. «Есть!» – отозвался Дворецкий, налегая на штурвал. В голове мелькнула мысль, что скорее бы уже пришла гуманитарная помощь от союзников, а то бред какой-то, почти тысяча разумных, а средств коммуникации между собой нет, приходится по старинке, лично. Поравнявшись с идущим вторым Уралом, Григорий открыл одну из дверей космолета. Она мгновенно уехала вверх, точно роль штора. Сидевший на пассажирском сиденье грузовика Белов давно нас заметил и ехал с открытым окном. «Продолжайте движение к цели!» — крикнул я, стараясь переорать, орев турбин и шум десятков двигателей. «Я попробую отвлечь Двергусов. Отступление бесполезно!» оценивающе взглянув на меня, он утвердительно кивнул и, горкунув в рупор, приказал колонне двигаться дальше. Мы же вновь набрали высоту и неслись над Вергусов. До живых мертвецов оставались считанные десятки метров. «Начнем, пожалуй», — хмыкнул Луцезарий, надавив на гашетку лазерного пулемета.